Глава 6: Занос Марио: Сега, Дженезис и Очень быстрый еж. Каждый выпуск журнала Nintendo Power выходил вместе с комиксом про Говарда и Нестера. Говард выступал таким несмышленным добряком, а Нестер отвязным сорванцом. Вместе они путешествовали по мирам из разных игр, в зависимости от того, какую ставили на обложку в предыдущем месяце и делились советами по прохождению. Нестер выглядел как скейтпанк предпубертатного возраста. Говард был долговязым рыжим парнем с бабочкой. Цветом волос он вполне бы вписался в компанию Кричи Каннингему, Джимми олсону Арчи Эндрюсу, самым простым американским парням. Нестер — это выдуманный герой. Его имя расшифровывается как нес -стер». А вот персонаж Говарда основан на реальном человеке — Говарде Филлипсе, одном из первых сотрудников Nintendo of America. И да, он очень похож на куклу Хауди Дуди. Филлипс первым понял, что Донки Конг получился лучше, чем Scope, и был одним из шести, кто пересобирал оригинальные автоматы из склада в Нью-Джерси. Спустя пару лет он переехал в Нью-Йорк и следующие месяцы провел за расстановкой витрин World of Nintendo. Потом Филлипс помогал с отбором игр для NES из тысяч тайтлов, что вышли на Famicom. А теперь занимался тем, что оценивал игры и предлагал те или иные изменения. Большинство разработчиков с ним соглашались. После запуска NES его официальная должность, которая указывалась на всех визитках и материалах, означала «мастер игр». В качестве редактора Nintendo Power Филлипс взялся за концепцию руководств по прохождению. Чтобы показать каждое препятствие и противника, с которыми Марио предстоит столкнуться, изображение экрана Super Mario Bros. спрессовали в сплошную ленту, и в одном ряду могло поместиться больше 10 скриншотов. В результате получалась своеобразная панорамная съемка виртуального мира. Каждый экран простирался на километры и разветвлялся, а порой путь под землей предательски не совпадал по длине с наземным. Такие гайды предназначались для маркетинга, но их ценность была не только в этом. Они помогали геймерам преодолеть действительно сложные участки, в которых игра раскрывалась с неожиданных сторон, чтобы ее могли оценить не только профи. Гайды по прохождению видеоигр стали приносить больше сотни миллионов долларов в год. И каждая игра, неважно, насколько большая, до да куча собирала несколько десятков фанатских прохождений, которые потом выкладывались на сайтах вроде GameFAQs.com. Прохождение игр серии «Марио» по объему могли посоперничать с классическими романами. Спустя два года после своего появления Говард исчез, оставив Нестера одного. Так вышло потому, что Нинтендо покинул уже сам Говард Филлипс. Он стал игровым гуру у LucasArts. Нинтендо постоянно расширялось, поэтому чей-то уход, особенно с должности спикера игр, казался почти беспрецедентным. И, кажется, до сих пор многие сотрудники Nintendo работают в компании десятилетиями. Правда, самая клевая работа в самом клевом месте не обходилась без недостатков. Переработки, низкие зарплаты. Nintendo хоть и буквально ворочала миллиардами, предпочитала платить сотрудникам по-старому. И низкие гарантии. Очевидный маскот компании Говард Филлипс Всегда соперничал с другим маскотом, который продавал миллионы игр круглый год. Nintendo смещала фокус игроков, таких как Philips, на игры, и вряд ли в мире можно отыскать достойного соперника для Марио. С конца 1970-х Sega представляла для Nintendo такую же угрозу, как напиток Арсикола для Coca-Cola. Десятилетиями Sega играла роль Розенкранца и Гильденстерна в мировой игровой индустрии и всегда плелась в хвосте у крупных игроков. История Sega, тогда Standard Games, берет свое начало в 1940 году. Когда-то компания обслуживала грошовые игровые автоматы, установленные в воинских частях на Гавайях. Десять лет спустя, все еще под именем Standard Games, Она объединилась с фирмой американского иммигранта Дэвида Розена, который владел фотобудками по всему Токио. Объединенное предприятие получило название Sega Enterprises. Sega означало Service Games. В 1969 году обновленную компанию купил американский конгломерат Golf Plus Western с пародированной в фильме Мэла Брукса Немое кино под названием golf plus Devour. Розен прошел с Сега-пути от электромеханических установок вроде Перископ до видеоигр, таких как Зексон или клона Джеймса Бонда под названием 005. Тайтлы для аркадных автоматов, включая Конго-Бонго, подозрительно похожую на одну знакомую игру о злой обезьяне, которая любит бросаться предметами, за годы принесли более 200 миллионов долларов четвертаками. Но Sega пыталась урвать свою долю и на рынке домашних консолей. В 1981 году она выпустила модель SG-1000. А спустя пару лет и продолжение, которое получилось еще дешевле. Golf Plus Western отбросили Sega в сторону, как горячую картошку. В 1983 году в полной уверенности, что игры — это пузырь, который уже лопнул. Третьей консолью от Sega стала Mark III, которую вскоре переименовали в Master System. Она обладала довольно сомнительными достоинствами. Обратной совместимостью с двумя предыдущими моделями, о которых никто знать не знал, возможностью запускать игры со специальных карточек и картриджей и собственным маскотом в лице яйцевидного космического корабля Опа-Опа. Когда Опа-Опа провалился как персонаж, Сега заменила его на мальчика-обезьяну Алекса Кида, чьи дурацкие, сложные и разнообразные приключения в последующих играх он боролся с ниндзя, играл в карточные игры, дрался с боссом по имени Мари О и катался на BMX. Не смогли придать ему хоть сколько-нибудь самобытности. Алекса бросали в совершенно разные игры в напрасной надежде создать собственного Марио. Затем, как заря нового дня, на рынок вышла Genesis. На момент запуска в Японии в 1988 году консоль получила название Mega Drive. Это была 16-битная приставка, которая поддерживала гораздо более продвинутую графику, звук и, что самое важное, скорость. Более 60 доступных цветов, до 80 подвижных спрайтов на одном экране и разрешение, которое система умела понижать, чтобы высвободить больше мощности для обработки анимаций. В 1988 году любая консоль могла и должна была переплюнуть NES, которой к тому времени исполнилось уже пять лет. Парадокс заключался в том, что для успешного запуска консоли нужно привлечь сторонних издателей, которые создают свои игры только для популярных систем. А популярными эти системы становятся именно за счет игр от сторонних издателей. Sega не слишком везло в ее попытках заинтересовать разработчиков своим отличным устройством. Для всех студий-партнеров Nintendo отдельным пунктом прописало требование эксклюзивности. Если бы они решили выпустить игру на Genesis, то контракт с Nintendo автоматически бы аннулировался. Более того, Nintendo не собиралась позволять компаниям создавать собственные продукты. Все производилось Nintendo, лишь бы усилить контроль над продажами. Из-за такого микроконтроля во время нехватки чипов в Японии ситуация дошла до крайности. Nintendo сократила заказы до минимума и запретила компаниям искать собственные американские или европейские чипы. Недовольные рисковали столкнуться с дальнейшим сокращением поставок комплектующих и уменьшением количества упоминаний в Nintendo Power. Заставить своих деловых партнеров целовать руку в обмен на такой скудный паёк — вот рецепт несчастья, и производители игр, несомненно, надеялись, что Sega откроет лазейку для побега от тирании Nintendo. Genesis продавалась по цене в 189 долларов, что почти вдвое дороже NES, Ее обратная совместимость с Master System не играла большой роли, потому что на американском рынке предыдущая модель почти не пользовалась спросом. В Японии у Genesis дела не задались сразу. Консоль от Sega стала третьей, расположившись после NES и TurboGrafx-16 от NEC. TurboGrafx-16 пользовалась большим успехом в Японии. Она работала с 16-битной графикой еще до Genesis. Но производитель схитрил, поставив 8-битный процессор, так что приставка вышла не очень мощной. Nintendo и NSC по-прежнему были во главе рынка, и их наработанные клиентские базы мешали Sega закрепиться. В США Genesis и TG-16 запустились примерно одновременно. Превосходные игры первой консоли не оставили конкуренту шансов. TG-16 заняла далекую четвертую строчку в американских рейтингах продаж. Чтобы завоевать аудиторию в США, Sega провернула несколько смелых ходов, которые в итоге основательно подорвали монополию Nintendo. Вначале она пыталась договориться с Atari о выпуске их консолей. В Atari отказались, как в свое время и SNES. В итоге Sega продала права на распространение приставок в Соединенных Штатах компании Тонко. В рекламе новой консоли Nintendo открыто называли по имени, сравнивая графику лоб в лоб, что глава японского подразделения Sega счел дурным тоном. Genesis получила целую линейку собственных спортивных игр, для чего пришлось заплатить миллионы звездным спортсменам Джо Монтани, Томми Лассорди, Арнольду Палмеру, Пэту Райли и, возможно, в попытке промышленного саботажа, хоккейскому супермарио Лемье, чтобы вставить их имена в свои тайтлы. Nintendo стала держаться подальше от игр по спортивным лицензиям после того, как Майка Тайсона признали виновным в супружеском насилии. Sega сумела привлечь к разработке игр для Genesis компьютерного гиганта Electronic Arts, с которым Nintendo никогда не сотрудничала, а потом наняла самого короля поп-музыки Майкла Джексона и сделала с ним битэмап под названием Moonwalker. Все ее игры совершенно легально можно было взять на прокат в компании Blockbuster. А в 1991 году начался бум Соника. «Соник the Hedgehog» открыл новый жанр, смесь гоночной игры и платформера. Соник преследовал ту же цель, что и Марио — пересечь мир с одного края до другого, по пути собирая вкусняшки. Но если игры Марио делают упор на реиграбельность и поиск секретов, то Соник — это молниеносные рефлексы и адреналиновый забег по холмам, трамплинам и поворотам, чтобы в конце влететь в пинбольный бампер и повторить все то же самое в обратном порядке. Для игры нужна только одна кнопка — прыжок. Все это упростило геймплей. Марио со своими костюмами на этом фоне казался архитектурой барокко. У Соника даже прыжки были буквально острыми. Перед тем, как влететь в кого-то, он превращался в шар с иголками. После каждого столкновения с ним тело противника, судя по всему, оставалось нашпигованным иголками. Соника создал Юдзинака, собственный Миямото для Сега. Нака был молод. Во времена кризиса в 1983 года он еще ходил в старшую школу. Родился в Осаке и принадлежал к поколению, которое уже не застало войны. Отлично говорил по-английски, но любил японский синти-поп. Был хорош собой. Никогда не пытался поступить в университет, потому что решил, что научится гораздо большему уже на работе. И начал свой путь в Sega программистом. Нако набил руку в разработке игр, создав серию Fantasy Star, одной из лучших линей королевых игр для Master System. Что на фоне других игр-консоли было не так уж и сложно. Ему не очень давалось управление персоналом, так что разработчик предпочитал всем заниматься самостоятельно. Как-то раз, шутки ради, Нака разработал эмулятор NES для Master System. Соник — игра другого рода. Символ поколения детей с СДВГ, лихач с ракезом на голове и глупой улыбкой на лице. Отображение того, что позже назовут главной чертой начавшихся 90-х — панты. Соник выглядел как Микки Маус, в которого вселился Сид Вишес, или как кот Феликс, который занялся бейсджампингом. Со стартового экрана он болтал пальцем перед игроком, будто в шоу Джерри Спрингера. Оно, кстати, тоже вышло в 1991 году. Если вы некоторое время не трогали контроллер, то Ёж начинал топать ногой в нетерпении. Как персонаж Соник ярко демонстрировал слабости Nintendo. Марио всегда вежлив. Соник грубиян. Марио был бы счастлив, если бы его оставили в покое. Для Соника нет ничего хуже, чем покой. Марио сменил много образов. Сонику это не нужно. Он сразу родился безжалостно идеальным, как акула. Для Nintendo это стало чем-то новеньким. Множество компаний делали низкопробные платформеры и сайт-скроллеры. В лучшем случае эти поделки можно было назвать произведениями по мотивам от людей, которые не понимали, в чем секрет Марио, и просто удваивали все препятствия. Но нако со своим Соник бросил Нинтендо перчатку. Все ее преимущества он превратил в недостатки. Доступность и креативность теперь казались неполноценностью и бессилием. Нинтендо популярна? Но, как мы знаем из школьных времен, быть всеобщим любимчиком совсем не круто. Если Nintendo ассоциировалась с жизнерадостным дядюшкой Марио, который с удовольствием дурачится с детишками, то Genesis приводила в дом бунтующего брата Соника. Он гоняет на крутой тачке и курит тайком от родителей. Говорить так о корпоративных маскотах, конечно, несерьезно. Sega и Nintendo крутились в одной сфере и подчинялись одним и тем же правилам. Корпоративная философия может и кажется важной на встрече совета директоров, но дизайнеры, которые пытаются оцифровать нарисованные задники или куда-то деть дополнительную вычислительную мощность, мыслят гораздо приземленнее. Но для покупателей это и правда проблема. Марио стал скучным. А вот Соник казался клевым парнем и отлично вписывался в новую социальную парадигму. Ты все еще можешь играть в игры Марио, но это все равно, что собирать цветы для своей мамы. А в школе ты всем говоришь, что смотришь телевизор допоздна, слушаешь все новые хиты и тащишься от Соника, потому что он такой крутой, офигенный и балдежный. Самой большой проблемой для Nintendo стала, что закономерно, скорость Соника. С самого релиза 23 июня Соник вошла в бандл Genesis. А каждый, кто недавно купил консоль в комплекте с игрой Altered Beast, получал Sonic бесплатно. Sega даже выпустила упрощенную версию для Master System. Вскоре по Sonic стали выходить очень популярные мультфильмы, комиксы и весь сопутствующий мерч. Sega снизила цену на Genesis до 150 долларов и переориентировала свое домашнее подразделение на выпуск игр для американского рынка. После 15 лет в игровой индустрии она превратилась в «Анфан Террибль. Нинтендо не просто дался путь на вершину, но, оказавшись там, она продолжала вести себя как команда, которая отстает на 14 очков, а не ведет на 21. Психологические журналы пишут об эффекте победителя, который заключается в том, что на самом деле гораздо больше выкладываются те команды, которые рискуют проиграть. Она заставила магазины игрушек, которые обычно придерживались политики 12 декабря, то есть не платили за поставки до самого рождественского сезона, вносить деньги сразу. Она продолжала производить картриджи самостоятельно, так что сторонним разработчикам в случае нехватки комплектующих приходилось только уповать на милосердие Nintendo. Компания создала свои подразделения в Великобритании и Канаде. Активно прессовала прокатные компании вроде блокбастер и боролась с пиратским ПО из Тайваня. Ежегодно Nintendo зарабатывала миллиарды, почти ничем не рискуя. В этом и заключалось преимущество контроля за дистрибуцией. Sega, хоть и не имела за спиной поддержки сторонних разработчиков, крепкой фанбазы или известного бренда, нашла способ бороться с Nintendo. Sonic не была идеальной игрой. Она получилась слишком короткой и чересчур простой, но указывать на это публично означало бы относиться к конкуренту как к равному, что сыграло бы Сонику из «Сега» только на руку. О чем вообще говорить? Однажды Пол Маккартни прилетел в Японию и отказался от восхождения на Фудзияму ради встречи с Сигеру Миямото. Кто-нибудь из «The Beatles» хоть раз заходил в штаб-квартиру «Сега»? «Сега – ничто» заявил репортеру Ямаути. Работники Сега наклеили эти слова на двери своих кабинетов. В борьбе с конкурентом Минору Аракава в основном ограничился тем, что скрестил пальцы и стал ждать, когда Сега обанкротится. Лицензии по Марио приносили огромную прибыль. Первые издюженные книг-игр Nintendo Adventure про приключения Марио стали хитами во всех книжных магазинах. Nintendo уже разрабатывала новую 16-битную консоль. Спешить с ее выводом на рынок было глупо, как и запускать продажи, одновременно и в США и в Японии. Япония служила лакмусовой бумажкой для игровой индустрии. И этот рынок Sega, между прочим, упустила. Но, может, пока стоит одарить игроков новой игрой «Марио», просто чтобы напомнить о себе. Команда и Йокоэ разработала превосходный тайтл для Game Boy основанный на успехе «Тетрис». Вначале экран заполнен блоками одного из трех оттенков, и игроку нужно опустить два блока вниз, чтобы очистить ряд. Это напоминало попытку игры в «Тетрис», которая сразу проиграна наполовину. И да, это игра «Марио». Игровое поле представляло собой бутылку. Блоки изображали вирусы, а «Марио» должен бросать пилюли, чтобы очистить экран. Происходящее больше напоминало игру про уборку отходов, а не про медицину. Но «Мусорщик Марио» как-то не ложилось на слух. А вот «Доктор Марио» вполне. И так как графика оказалась не очень требовательной, качественные версии можно разработать и для NES, и для Game Boy, и для аркадных автоматов. Одним из крупнейших аркадных хитов в том году стала головоломка «Calm's от Sega». «Доктор Марио» получилась довольно удачной игрой, продалась тиражом более пяти миллионов копий и еще раз подтвердила, что этот жанр имеет право на жизнь. «Тетрис» привила игрокам любовь к головоломкам, и если их лучшие представители создавались путем долгих трудов, то игры попроще, казалось, росли на деревьях. Особенно это касалось Game Boy, где будто половина всех новых игр были именно головоломками. «Боксал», «Пайп Дрим», «Куикс», Но лишь немногим удавалось совместить простоту геймплея с интуитивностью. «Доктор Марио», «Тетрис» и «Калмс». Нинтендо позже выпустила отдельный картридж «Тетрис и Доктор Марио». Другим достижением «Доктор Марио» стало то, что впервые Марио не пришлось делать до более привычные вещи. Прыгать, переодеваться, драться с черепахами, спасать принцесс из лап короля, купы и так далее. Это головоломка, простая и понятная. Обнаружить в ней Марио было забавно. Находить его в играх от Nintendo все равно, что подмечать камео Альфреда Хичкока или слово «Нина» на картинах Эля Хиршфельда. Но назвать в честь него целую игру — кто, услышав Марио, подумает, игра-головоломка. Nintendo посчитала, что «Доктор Марио» достаточно качественная игра и заслужила право иметь Марио на обложке. Он был знаменитостью, примерно как Майкл Джордан. Пока Сега расчетливо строила образ своего маскота Соника, Nintendo превратила Марио в самый настоящий знак качества. Бунтарское поведение Соника появилось не просто по выдумке Юдзинаки. Он на самом деле оборвал все связи с штаб-квартирой Sega в Японии. По его словам, ему не платили столько, сколько он заслуживал. И ушел в одно из новых подразделений компании в США. Вместе с ним ушла и целая плеяда японских дизайнеров. Команда разработчиков привезла частичку Токио в самое сердце Лос-Анджелеса. Нака будто не мог остаться, но на самом деле и уходить не хотел. Шопенгауэр вывел философское определение для подобных ситуаций, когда и отдаление, и сближение ранят одинаково сильно. Оно называется «дилемма ежа». Вспомните этих колючих зверей, пытающихся прижиматься друг к другу, чтобы согреться. Нака продолжила работать над новыми частями Соник, находчиво вплетая персонажей второго плана — лисенка Тейлза, ехидну Наклз, еще одну ежиху по имени Эми Роуз, которые только подкрепили имидж Соника как плохого парня. Эми Роуз вздыхает по Сонику, но тот слишком занят, чтобы это даже заметить. Тейлс восхищался Соником, словно младший брат. Наклз был в роли непримиримого соперника. Все они существуют ради того, чтобы придать восходящей звезде Соника еще больше сияния и сделать его краеугольным камнем игры. Марио, с другой стороны, не нуждался в услугах целого набора персонажей, которые бы наперебой повторяли, какой же он классный. Марио намеренно не произносил ни слова, оставаясь всего лишь аватаром игрока. Его образ и нрав делали его гораздо более универсальным. Nintendo не стала менять план действий только потому, что одному сопернику в кои-то веки удалось завоевать некоторую долю на рынке. Да и к тому же следующая игра Марио должна была разнести Сега в пух и прах.